Книга 4 Идущие на смерть приветствуют тебя. Глава 26 Ученые и мужи на Ньютоне носили на лице выражения неприходящего недоумения. Присущий, как некогда выразился один студент сельскохозяйственной академии, корове, внутрь которой дородный семенитель запихнул кулак в стерильной перчатке. Перед открытием трибунала это выражение постепенно сменялось таким же озадаченным взглядом, переходящим в радостное изумление. Как в свою очередь выразился Килгур, корова словно осознала, что вместо кулака у нее внутри то, что надо». Никогда в пыльной академической истории, насчитывавшей тысячи профессоров, тяжко трудившихся на поприще науки, университет не привлекал к себе такого внимания. Когда произошла преднамеренная утечка информации о предстоящих событиях, репортеры со всех концов империи рванулись на перегонки в Ньютон, запечатлеть ожидаемый крах тайного совета. Ньютоновскую администрацию буквально похоронили под кучей заявок на разрешение присутствовать и не только от репортеров, а и от политических экспертов, студентов, историков и просто любопытных. Стэн, Алекс и Махоуни метались как сумасшедшие, заставляя службу безопасности просеивать через себя миллионы заявок. Задача была особенно трудна вследствие того, что по замыслу и требовалось привлечь к работе трибунала максимальное внимание. Они пытались удержать информацию в руках, включая и сотни других мелочей до публичного открытия. А пока интервьюеры осаждали декана Блайза, его факультет и студентов из многих колледжей, составлявших структуру университета, не было ни одного мелкого факта, скучного ответа или невнятно серых мазков описания, которые не пригодились бы для голодной до новостей средств массовой информации. За короткое время каждый обитатель Ньютона побывал в роли звезды экрана. Информационный голод был в особенности силен потому, что хотя сэр Эку и раскрыл основные цели трибунала, сидя на заседании Тайного Совета, но сохранил в тайне суть обвинений ото всех, кроме судей. Все были уверены, что обвинение связано с АМ-2, другими словами, заговор с целью обмана. Сэр Эку мог себе представить изумление публики, когда будут обнародованы действительные обвинения в заговоре с целью убийства. Сэр Эко выбрал Ньютон за его долгую историю и репутацию внепартийного заведения. Однако он ожидал необычайных трудностей в деле убеждения декана Блайза согласиться принять у себя трибунал. Как ни странно, после уточнения деталей режима безопасности соглашение было достигнуто быстро. Помогло то, что Блайз, прежде чем заняться высшей школой, служил имперским генералом. И, наверное, более важным оказалось то, что Ньютон был одним из первых заведений, с которых Тайный Совет начал урезание бюджета. За первыми ограничениями последовало множество других. Тайный Совет все подстригал и подстригал сигнавания, пытаясь удержать экономику на плаву. Остальное решило пожертвование изрядного количества АМ-2, украденного Стеном. Большую аудиторию оборудовали быстро. На возвышении установили длинный стол для судей трибунала, Место позади предназначалось для группы обеспечения законности. Заткнули все дыры, через которые могли бы просочиться террористы. Техническому персоналу, пресс-служб, налаживающему линии связи, представили охрану. А тем временем, боевые корабли Бхоров рассредоточились по всей системе Джура со столичной планетой Ньютон и патрулировали наиболее вероятные секторы атаки. В по разгар подготовки прибыли члены трибунала со своей свитой. Стен и Алекс лично встречали каждого и представляли к нему телохранителей, которые с этого момента тенью следовали за подопечным. Сэр Эку выбрал троих судей. Несмотря на большую опасность, недостатка в добровольцах не оказалось. Депрессия, связанная с действиями Тайного Совета, становилась такой глубокой, что многие системы боялись за свое выживание куда больше, нежели страшились имперских экономических мер. Три системы, которые Сэр Эку в конце концов выбрал, были одни из самых уважаемых в империи, так же, как и три выходца из них, которые составили трибунал. Первым прибыл Ооррин из огромного аграрного мира под названием Риания. Это было разумное существо крупных размеров с медленным мышлением. Тугодум. Тело, его сплошь покрытое тяжелыми костяными пластинами, служило обиталищем мыслительной системой с тремя мозговыми центрами. Способный переваривать целые горы противоречивой информации, медлительный и обстоятельный Оорен всегда носил с собой массу думающей аппаратуры. Кроме того, он был абсолютно не предубежден в том, что касается преступлений, инкриминируемых Тайному Совету. Второй Ривас. Прибыл из удаленного пограничного мира Джона. Ривас, худощавый человек, стремительный и остроумный, выделялся своей способностью найти компромисс там, где его, кажется, и быть не могло. Эта способность очень важна и уважается в Диком Джоне, где порой разных точек зрения насчитывается больше, чем спорщиков. Он предупредил сэра Эку о том, что, несмотря на все презрение к нынешним деяниям Тайного Совета, он не абсолютно уверен, что его члены действовали лишь из своих корыстных побуждений. Его мнение о Кайсе, например, было весьма положительным. С точки зрения Риваса, тот зачастую демонстрировал добропорядочность и честность, Третий и последний член трибунала, пожалуй, пользовался самым большим уважением. Ее звали Апус, матка королевы Ферномии. Она была очень старой и нисколько не беспокоилась по поводу того, что титул ее не является символом королевской власти. Множество ее дочерей и внучек надзирали над миллиардами женских и несколькими миллионами мужских особей, составлявших народ сектора Ферномии. Несмотря на возраст, здоровье Апус был отменным, Стройные журавлиные ноги ее, все шесть, были крепки, а жвалы столь же эластичны и сокообильны, как в дни юности. Она призналась сэру Эку, что считает ничтожествами членов Тайного Совета, особенно двойняшек Краа, которые несколько лет назад надули ее народ с правами на минералы. Но сэр Эку знал совершенно точно, что это никак не повлияет на беспристрастность ее суждений. Каждого из троих разместили в подходящем для него по условиям хорошо охраняемом жилище. Перед самым началом заседания трибунала, сэр Эку встретился с судьями для уточнения правил, которыми они будут руководствоваться при работе. Было обговорено, что должен существовать рефери трибунала. Ему надлежит надзирать за тем, чтобы все доказательства были представлены честно и взвешено. Ни одно из его указаний не могло быть изменено. Он же будет представителем общественности в трибунале. Все вопросы следует адресовать только ему и лишь он получит право отвечать после консультации с тремя судьями. Кроме того, было согласовано, что сэр Эко отвечает за сбор доказательств и присутствие свидетелей. Тройка доверила ему право привести к присяге на верность суду офицеров, которые будут ему помогать. После этого сэр Эко быстро расставил точки над «и», уточнив последние детали. Когда Стэн явился по вызову в сад обиталища сэра Эку, он обратил внимание на то, насколько усталым выглядит старый дипломат. Усики-рецепторы Манаби трепетали от нервного истощения. Внешние покровы приобрели нездоровый серый оттенок. Впрочем, у Стэна не оказалось времени на разговор о здоровье. Сэр Эко приказал ему поднять правую руку. Стэн сделал, как велено. «Клянетесь ли вы поддерживать и сохранять неразрывную связь слушаний слушании трибунала?» С древними законами империи, подсвященно сенью которых мы действуем, Стэн поклялся. В таком случае властью, данной мне, назначая вас главным офицером трибунала, и читативом нараспев проговорил сэр Эко. Хоть Стэн и знал прекрасно, что должно было произойти, все же он почувствовал какую-то робость, слушая строгие слова сэра Эко. Он с неловкостью понимал, что старый дипломат знает цену каждому произнесенному им слову. Этот трибунал не должен стать фарсом. Когда Стэн покидал сад, ухода ожидали своей очереди Алекс и Махоуни. Они скрылись внутри и через несколько минут вернулись, такие же притихшие и задумчивые, как Стэн. Троица в молчании возвращалась к себе. Неожиданно от группы охранников, стоявших поодаль, отделились несколько солдат и стали на их пути. Стэн, непонимающе взглянул на охранников, окруживших их. Старшей группы была Синт. Глаза ее беспокойно блестели. Она старалась исполнять свои обязанности подобающим образом. Девушка стала перед Стеном и четко отдала воинское приветствие. К вашим услугам, сэр! О чем ты говоришь, девочка? вдруг охрипнув от недоумения, произнес Стен. О том, что мы ваши телохранители, с трудом подавляя радостную улыбку, ответил Стен. Если будут какие-нибудь пожелания или нарекания, пожалуйста, говорите мне, я начальник вашей охраны. Стэн пробормотал, что у него нет никаких пожеланий. Он не требовал себе охраны, ему не нужны телохранители. И вообще... «Приказ сэра Эку, сэр!» – последовал ответ. Прежде чем Стэн успел что-нибудь возразить, два его товарища взорвались хохотом. «Ты уж лучше подчинись, мой юный друг!» – подкалывал его Махууни. «Конечно, конечно, парень!» – подал голос чертов Килгур. «Ты отважная и благородная персона!» Имеешь ли ты право рисковать драгоценной своей жизнью, как главный офицер суда, а? Лопаясь от гордости за порученное дело, Синт эскортировала друзей до комнат, где они поселились. Стэн думал об убийстве. Две будущие жертвы гоготали справа и слева от него.